На третий день. Всю ночь дом содрогался от ветра. На следующий день ураган был еще сильнее, чем прежде. Еще страшнее стали завывания ветра. Снег бил в окна так, что стоял непрерывный треск. Мама собралась идти в хлев. «Завтракайте, девочки», — сказала она, — «и будьте поосторожней с огнем». И исчезла в бушующем урагане. Прошло очень много времени, прежде чем она вернулась, и начался новый день. Он был долгим и мрачным, они сгрудились возле печки, но спинами чувствовали холод. Кэрри капризничала. Улыбка у мамы была усталая. Лора и Мэри, как ни старались, не могли хорошо выучить урок. Стрелки часов двигались так медленно, что казалось, они стоят на месте. Наконец серый дневной свет сменился темнотой. Лампа освещала дощатые стены и окна. Все в белом инии. Если бы папа был тут, он сыграл бы на скрипке, и им сразу стало бы веселее и уютней. «Ну вот что», — сказала мама. «Нечего нам так сидеть. Хотите, сыграем во что-нибудь?» Джек не притронулся к ужину. Он тоскливо вздохнул в своем углу. Мэри с Лорой переглянулись, а Лора сказала. «Нет, мама, спасибо. Мы лучше пойдем спать». Забравшись в ледяную постель, она тесно прижалась спиной к спине Мэри. Ураган сотрясал дом. Весь он скрипел и содрогался. Лора с головой накрылась одеялом, но рев урагана был хуже волчьего воя. Холодные слезы побежали у нее по щекам.